Глава 19 в которой я обнаруживаю, что некоторые пропасти поистине бездонны. Следующим утром в офисе меня встречала секретарь нашего департамента, Джоанна. Ее лоб расчертили глубокие вертикальные складки. Мимика у нее вообще была впечатляющая. «Кто-то несколько раз звонил тебе, и этот кто-то хотел поговорить именно с тобой. Я не стала давать номер твоего сотового». Фамилия не высветилась. Нет, звонок не внутренний. «Мужчина или женщина?» «Женщина». «Женщина? Ты не узнала голос?» «Нет». «Молодая или старая?» «Уф, сложно сказать. Что-то среднее, наверное. Она обещала перезвонить». В последнее время меня не взлюбили многие. Я взглянула на бежевый телефон, стоящий на коричневом столе, который скоро заменят на бордовый. Цвет детской неожиданности не утвердили. За него был всего один голос». Следуя советам Клодины, я старалась гнать от себя дурные мысли, концентрируясь на позитивном. Я вспомнила, как мирилась с соседями за яблочным пирогом, подумала о руке Жан-По, об удачном семейном вечере с Рагу, о моем Хвостовском. Когда раздался звонок, я так резко схватила трубку, что телефонный аппарат слетел со стола по другую от меня сторону, и мне пришлось улечься на папке, иначе растянувшийся до предела витой шнур выдернулся бы из гнезда. Да. Диана Дилане аппарата. Здравствуйте. Мне надо с вами поговорить. А вы кто? Мы можем условиться о встрече? э да, когда? Как можно скорее. Прямо сейчас? Да, я свободна. Жду вас, я на рабочем месте. Я бы предпочла встретиться вне офиса. Вне офиса? Для меня это будет трудновато. «Можно увидеться позже, после окончания вашего рабочего дня, если хотите». «Нет, я улажу этот вопрос. Здесь совсем рядом, на бульваре Ренелевек, есть кафе под названием «Кофе». «Мне подходит». «Я смогу быть там минут через десять-пятнадцать». «Отлично». На этом собеседница неопределенного возраста повесила трубку, не удосужившись сообщить, кто она такая и как мы сможем друг друга найти». Имя моё она знала, с остальным, видимо, разберёмся на месте. джана мне надо, чтобы ты записывала сообщение, если меня будет кто-нибудь искать. У меня встреча с той безымянной дамой». «Которая звонила утром?» «Да». «Она не представилась?» «Нет». «Где встречаетесь?» «В кофе, здесь рядом. Если не вернусь через полчаса, вызывай полицию». «Думаешь, это опасно?» Да шучу я. Сейчас утро, 9.15, в кафе, где мы встречаемся полно народу. По пути в кафе я успела погрузиться в свои страхи. У меня было жуткое предчувствие, что тот конверт возьмет и раскроется сам, несмотря на все прилагаемые мной усилия этому помешать. Клодина была на совещании, однако я все равно отправила ей сообщение, что иду навстречу с таинственной женщиной, которая может оказаться серийной убийцей. Так хоть еще кто-то будет беспокоиться, выйду ли я из кафе живой. А то я уже представляла, как лежу в чьей-то ванне с вырезанной почкой. В кафе мой взгляд почти сразу остановился на нужной особе. Она держалась прямо, спокойно, не двигаясь, сомкнув перед собой руки в замок. В отличие от других, она не тыкала нервно в телефон, не стучала по клавишам ноутбука. Думаю, я выглядела вполне как Диана делане потому что она тут же, не подав мне руки, указала на свободное место напротив своего. По несколько холодной манере ее поведения я поняла, у нее не было в мыслях задабривать меня. Она пришла сюда не извиняться за связь с моим мужем во время моего пребывания в слишком счастливом неведении. Напротив, эта женщина сама злилась на меня. Она испустила тяжелый вздох, когда я присаживалась за столик. На её губах появился слабый намёк на улыбку, которую я в результате распознала только по складочкам, появившимся у её глаз. Она была очень красивой, похожей на повзрослевшую Кейт Уинслет и гораздо старше новых предпочтений Жака. «Меня зовут Мари. Красивая женщина с красивым именем. Рождаются же такие. Диана Делане. Я знаю. Мы знакомы? Не напрямую». «На меня вот-вот свалится бомба. Нас связывает нечто весьма неприятное. Я чувствовала это. Если Мари сейчас остановится, то моя жизнь, может, и не перевернется, а если Мари продолжит, прикончит меня несколькими убийственными словами». «У нас одинаковые». Она показала на свои ноги в прекрасных синих сапогах. «О, Господи! Вы супруга жан по У нее дрогнула губа, повлажнели глаза. «Да». Я расплылась в широкой улыбке, при этом чувствуя, что еще чуть-чуть, и Мари совсем обессилит. «Что-то случилось?» «Я получила один звонок». «От кого?» «От анонима». «О, как в кино». «И что?» «Мне позвонили и рассказали о вас с Жан Полем». «Что?» Я немного смутилась и на долю секунды запаниковала. Мой роман «Жанпо», если это можно назвать романом, развивался лишь в той размягченной субстанции, которая служила мне нынче мозгом, под весьма герметичной костной защитой. И что именно вам рассказали? Что он подарил вам такие же сапоги. Нет, да нет же, я их купила через интернет. С вином и карточкой. Она поднесла ладони к рту, будто у нее случайно вырвалась отрыжка. Боль жгла ей нутро. «Окей, Мари, давайте разберемся. У вас 38-й размер». «Как и у меня». Жан-Полю понравились мои сапоги. И когда он спросил, где я их купила, я сняла их и отдала ему, а сама убежала. Это было ужасно глупо. Я уехала из офиса в одних носках. Сдерживаться я не могла и хохотала, как сумасшедшая. Кейт Уинслет смотрела на меня, как на дуру. «Все женщины дуры, Мари, все». «Кто-нибудь всегда считает тебя дурой». Потом он мне их вернул в подарочном пакете, вложив по бутылке в каждый сапог в качестве благодарности. Он заказал вам такие же. Зная изготовителя и модель, сделать это было легко. Мне сказали, что вы встречались. Кто тебе... Давай перейдем на «ты». Кто тебе такое сказал? Все тот же телефонный аноним? Неважно. «Наоборот, важно, потому что тот, кто тебе это сказал, по какой-то причине желает мне зла и старается навредить из мести. Такие люди есть. Увы, но это так. Думаю, я знаю, кто тебе звонил». «Возможно, но я никогда в жизни не виделась Жан Полем вне офиса. Между нами никогда ничего не было и не будет, клянусь своими детьми. Даже не помню, пожимали ли мы друг другу руки хоть раз». Посмотри на меня, Мари, мне 48 лет, почти 49, мой брак, просуществовавший 25 лет, только что развалился. Когда я не нахожусь в сильно подавленном состоянии, то либо разношу свой дом кувалдой, как в конец обезумевшая, либо тихонько попиваю белое вино. Думаешь, твой муж запал бы на такую, как я? Не знаю. Думаешь, он захотел бы целоваться с такой, как я? На этот раз она действительно стала меня рассматривать». Ее взгляд прошелся по линии моего носа с горбинкой, по глубоким морщинам на лице, скользнул по расплывшемуся контуру подбородка. Когда она вновь посмотрела в мои глаза с темными кругами от хронической усталости, я улыбнулась. Мне не хотелось слышать ответ. — Нет. — Вот именно. — Фух. Смех, великий врачеватель нарывов, освободил нас от этого разговора, слишком тягостного для утра понедельника. От всего идиотизма ситуации мне стало так грустно, что я обронила несколько слезинок, истинную причину которых легко было спутать с какой-нибудь другой. За слезами Мари тоже скрывалось другое, своего рода облегчение. Теперь, когда она смеялась, я видела, что она и в самом деле ослепительно красива. «Ты когда-нибудь до того звонка сомневалась в своем муже?» «Нет, никогда». «Вот и впредь не сомневайся». Парень, который так старается купить тебе дорогущие итальянские сапоги, точно влюблён. — Да. — Тебе приходилось работать в огромной компании со множеством сотрудников, которые дни напролёт торчат в кабинетах? — Нет, я учитель начальных классов. — Ух ты! Да ты ещё и настоящий герой! Искренне пожав друг другу руки, мы расстались. Я спешила вернуться на работу. Нужно было кое с кем разобраться. «Есть сообщение для меня, Джоанна?» «Ну так как? Как? Кто это был?» «Я правда не могу тебе этого сказать, но уверяю, что ничего серьезного. Скажем, просто маленькое недоразумение». «Что ж, тем лучше, а то я волновалась. Сообщений для тебя не было. Но задания с утра так и сыплются, не понимаю, что происходит». «Ясно. Я спущусь на пару минут к Джози и тут же вернусь». Какой жази? «К какой Джози?» «К Джози». «А, к ней?» «Ее настоящее имя Жази». «Серьезно?» «Да». «Забавно. А мне больше нравится Жази». На четвертый этаж я спустилась по лестнице. Надо было успокоиться, взять себя в руки. Теперь думаю, что стоило сначала спуститься вообще в подвал и оттуда медленно, очень медленно подняться. По своему обыкновению жазина нацепила на себя фальшивую улыбку и с любезностью, такой же естественной, как и ее накладные ногти, спросила, может ли она мне помочь. Сегодня на ней был белый, оттенка яичной скорлупы жакет. — Да, ты можешь мне помочь. Жан-Поль на месте? — Нет, он на священии у руководства. — Это ненадолго. Не желаешь ли... Тут я с размаху саданула ладонью по ее столу. Все, что на нем было, так и подскочило. Фарфоровый пастушок, редкостная пошлятина, упал. Из пластмассового стакана, косящего под хрусталь, вывалились все карандаши. Чашка с кофе устояла, и я сунула туда палец, чтобы проверить температуру напитка. Теплый, прекрасно. Потом схватила ее и выплеснула содержимое, целясь в белый жакет джази. Отличная ткань, она впитала большую часть жидкости. Остатки разлетелись вокруг смачными брызгами. «Упс!» а -а -а, Дура!» Бумажные платки, которыми Жази принялась интенсивно орудовать, от соприкосновения с мокрой тканью оставляли ошмётки на лацканах жакета. Я приблизилась к ней, сжав челюсти, и ткнула пальцем в её напудренный нос. «В следующий раз, прежде чем распускать свой гадкий язык, шпионь тщательнее». Я этого так не оставлю, ну уж нет. Вот как? Хочешь, чтобы я сказала Жан-По, как ты анонимно позвонила его жене и вонзила нож ему в спину? Чёртова корова! Надеюсь, у тебя есть наготове готове обновлённое резюме, сучка драная. На этих прекрасных словах я вышла из кабинета и вернулась на свой этаж, насвистывая мелодию песенки Джо Дассона «Булочка с шоколадом». А день становился всё веселее. Время подошло лишь к первому кофе брейку а эмоций я уже испытала больше, чем иногда за целый год. В жизни скучного человека есть свои плюсы. Малейший пустяк оборачивается увлекательным приключением. Аж три срочных сообщения оставила мне Кладина с требованием прийти к ней как можно скорее. Ее важное совещание только что закончилось. Я понеслась к ней практически бегом и буквально ворвалась в кабинет. «Привет!» Как рука с утра? Нормально? Нормально. Хорошо. Слушай, ты не поверишь. Жази позвонила жене Жанпо и сказала, что у него интрижка. Интрижка? Ха, если бы! это чертова корова, а чертовой коровой она совсем недавно обозвала меня, поэтому теперь я имею право так выражаться, эта чертова корова, прежде чем отнести мне пакет с сапогами, залезла в него и подумала, что Жанпо мне их подарил. Она шпионила за нами, проныра. Всякий раз, как я к нему приходила, она воображала, что у нас свиданицы. Какой ненормальный надо быть, чтобы придумать такое? Откуда я это знаю, спросишь ты? Так слушай. Сегодня утром жена Жанпо сама мне позвонила и предложила увидеться, но о том, кто она, я не знала, пока не встретилась с ней в кафе. Я очень боялась и даже сказала Джоанне вызвать полицию, если не вернусь. Это могло быть опасно, я ведь не знала, с кем иду встречаться, понимаешь? Ты наверняка получила мои сообщения. «Да, да». Я сочла разумным поставить в известность двух человек. В кафе я легко ее узнала. На ней были такие же, как у меня, сапоги. И я сразу поняла, что это жена Жанпо. Бедняжка, видела бы ты ее лицо. Она была растеряна, точно говорю тебе, просто опустошена. С тобой все в порядке? «Угу». Поскольку я довольно быстро все поняла, то спросила ее, не думает ли она, что у меня связь с ее мужем. Нет, конечно, нет. Она ответила, что нет, хотя это было немного обидно, будто меня назвали уродкой какой-то, ну неважно, мы быстро во всем разобрались. Ох, видела бы ты ее, настоящая Кейт Уинслет, клянусь тебе, такие красивые и умные глаза. Ты уверена, что все в порядке? У нее было такое траурное выражение лица, что я ее не узнавала. Что случилось? История повторялась. Уже второй раз с начала рабочего дня я с тревогой задавала этот вопрос. «Кладина?» Когда она пересела на второй, менее изношенный стул для посетителей рядом со мной, я поняла, что дело серьёзное. У меня дыхание спёрло. Я уже подумала, что как минимум у неё рак, и она собирается мне об этом сообщить. договори да же! Ты меня тревожишь!» «Диана!» «Говори!» «Реструктуризация!» Что? Какая? Тебя увольняют? Нет. Уф, ты меня напугала. Что, меня? Она медленно, словно амортизируя шок от новости, кивнула. Меня? Сокращают треть сотрудников. Все административные службы собираются сконцентрировать в Торонто. Треть сотрудников? Это же очень много. Да, многие попадут под сокращение. Многие. И сообщать об этом выпало тебе? Они хотели, чтобы я вызывала к себе сразу по двое сотрудников, чтобы выпалоть всех за одну неделю вместо двух. Ты серьезно? Я их послала куда подальше. Не удивлена. Да, я очень нужна им для грязной работы, так что могу себе позволить. Мне сказали не беспокоиться, мол, мне поможет команда психологов. Прекрасный конвейер. Я сообщаю сотрудникам, что они потеряли работу. Они собирают свои вещи и отправляются рыдать к психологу. Моя жизнь приобрела очертания конца света. Я всегда представляла его в виде невероятного цунами, огненного шара, чего-то зрелищного. Но передо мной он предстал в совершенно банальной форме, в убийственном словосочетании, от которого тошнило. «Административная реорганизация». У меня появится масса свободного времени. Ты получишь выходное пособие в размере полугодовой зарплаты. Супер. Диана, я не знаю, что сказать. Нечего тут говорить. Не завидую я тебе. Господи, как же я иногда ненавижу свою работу. Пойду-ка я домой прямо сейчас. устала что-то. Можешь попросить кого-нибудь собрать мои вещи в коробке. А с документами пусть сами разбираются». — Мердок поди, уже беспокоиться Я позабочусь об этом. Поговори с Эмилем по поводу коробок. Она обняла меня и заплакала. Я же, абсолютно ошеломленная, не проронила ни слезинки. — Мы все равно будем видеться, Кладина. — Знаю, но тем не менее. Мне кажется, тебя так и преследуют неприятности. — Да и тебя тоже. Выйдя из ее кабинета, я словно поплыла в невесомости над полированным бетоном. Я чувствовала себя тыквой, из которой вынули все внутренности и сейчас станут нарезать кусочками. Будь у меня силы, устроила бы последний забег без башмаков, но не смогла заставить руки дотянуться до обуви и разуться. Я взяла свою сумочку, ключи, пальто и молча вышла. Те, кому попадалось навстречу мое тело, вероятно, приветствовали его. Сама же я, погруженная в полусознательное состояние, была уже где-то далеко. Совершенно никаких срочных дел у меня не было, и я отправилась покататься на машине, то и дело куда-то сворачивая, на шоссе, бульвары, на незнакомые улочки, вот так же безотчетно поедают чипсы, сидя перед телевизором. Если бы мне не приспичило в туалет, я бы ехала и ехала. Намереваясь вернуться к автозаправке, обвешанной неоновой рекламой дешевого пива, которая промелькнула несколько минут назад, я запуталась в указателях и уехала непонятно куда. Вокруг тянулись желтые поля, будто из какой-то другой эпохи. Я и не думала, что такие просторы до сих пор существуют совсем рядом с городом. Съехав на гравийную обочину, я открыла обе дверцы с правой стороны машины, чтобы соорудить себе импровизированный туалет. Передо мной раскачивались шурша листьями стебли кукурузы с тощими початками. Я приподняла юбку, спустила колготки, присела на корточки и, обдуваемые ледяным ветром, пописала, без особого успеха пытаясь уберечь прекрасные синие сапоги, утратившие свою ценность, как утрачивает ее со временем обручальные кольца. Несмотря на все мои старания, мелкие капельки, окруженные облачками пара, отскакивали от земли на теплую кожу сапог, и та темнела от соприкосновения с жидкостью. Я не делала такого со времен нашего последнего путешествия, когда мы с Жаком ездили в швейцарские Альпы. Но тогда я была еще очень даже гибкой и могла присесть так, чтобы капли не рикошетили на меня. Я вытерлась шейным платком и бросила его тут же в лужицу, которая быстро поглощалась не до конца замерзшей землей. Вернувшись на водительское место, я сняла сапоги и зашвырнула их к кювет. Наша с ними совместная история закончилась. Они были неразрывно связаны с финалом моего брака, а теперь еще и оказались в моче. Придорожная канава для них – самое место. Вокруг, насколько хватало глаз, практически ничего не было, кроме сарая, сколоченного из грубой доски, одиноко стоящего посреди поля. Нахохлившиеся воробьи на электрических проводах, кричащие вороны, да еще, быть может, где-нибудь трехлапый кот. Эти пустынные просторы походили на мою жизнь. Состояние души вторило времени года. Экран мобильника сигнализировал, что у меня восемь непрочитанных сообщений. Кладина волновалась. Лучше ее скорее успокоить, пока она не подняла на ноги армию, жандармерию и всю мою семью. Я отозвалась. Мне очень не хотелось, чтобы дети стали еще больше жалеть меня, а Жак почувствовал себя обязанным приехать и вытащить свою бывшую со дна ее существования. Я катаюсь на машине. Хочу поразмышлять. Все ок. Набери мне. Нужно поговорить. В ближайшее время. Обещаю. Нет. Прямо сейчас. До скорого. Я была как эквилибристка, сконцентрированная на канате, чтобы не упасть. Поговори я с Клодиной сейчас, вполне могла бы рухнуть вниз. Колготки явно не предназначены для ношения без обуви. Рифленые выступы на педалях впивались, как лезвие овощерезки. Ноги уже немели, долго мне не продержаться. Казалось бы, ситуация хуже некуда. Но нет, это были еще не все напасти. Индикатор уровня топлива намекал, что мне нужно срочно выбираться из этой богом забытой местности». Доехав до цивилизации, я смогу купить пару каких-нибудь затрапезных сапог в каком-нибудь затрапезном мини-маркете, где за гроши продается одежда и обувь, за пошив которой людям платят еще меньшие гроши. Через пару километров я увидела на пороге какого-то зеленого домика дремавшего старика. На нем было стёганое клетчатое пальто, как из дешевой сети супермаркетов, и бобровая шапка с длинным хвостом. На мое счастье, сон у этого Дэниела Лабуна был чутким. Дэниэл Бун, первопоселенец Северной Америки, землемер, купец, участник войны за независимость, благодаря своей насыщенной приключениями жизни стал легендой североамериканского фольклора, героем многочисленных книг и кинофильмов. Я съехала на обочину и опустила стекло. Здравствуйте. Здравствуйте. А, -а, а, здравствуйте. Не подскажете, когда браться до шоссе? «Простите?» «Шоссе! Как на него выехать а Я высунулась из окна, насколько было возможно, чтобы сократить расстояние между нами. «Не могли бы вы сказать, в какую сторону ехать, чтобы попасть на шоссе?» Он поднес руку к уху, все еще пребывая в полудреме. «Странная затея долго сидеть на улице в такой мороз». Продолжать орать, не выходя из машины, было невежливо. Но мне кажется, что и продолжать дремать, как делал он, тоже невежливо. Ничего не поделать. Мне пришлось выйти и добежать до лесенки, ведущей к порогу дома. От камней холода босые ноги буквально раздирало. Жаку стало бы дурно от самой идеи ступить без обуви на голую грязную землю, которая наверняка вся была в испражнениях животных и плевках. «Добрый день!» «Простите за беспокойство». «Добрый, добрый». «Да, здравствуйте. Я немного потерялась. Не могли бы вы подсказать, как доехать до шоссе?» «Что-что?» «Я ищу шоссе». «Вы откуда выбираетесь?» «Откуда я выбиралась?» «Бред какой-то». «В физическом плане я не выбиралась, а стояла перед ним. Что за нелепый вопрос?» В психологическом я понятия не имела, откуда могла выбираться, разве что из безнадежного хитросплетения мрачных мыслей. «У вас нет башков?» «А, башмаков! Были, но я выбросила их в кювет». Я надеялась, что теперь-то старик ответит на мой вопрос, но он и не думал этого делать. «Тогда зайдите, бедное дитя, так ведь умереть недолго». Судя по тому, с каким трудом он встает и идет к двери... Ему было лет сто. Казалось, у него не гнулось ничего, даже шея. Он двигался, как робот первого поколения. У некоторых людей тело живет непозволительно долго. В единственном помещении на первом этаже висел запах горелого масла. Из помятой кастрюльки, что стояло на плите посреди комнаты, поднимался легкий аромат. Вероятно, там, в кипящем водовороте, кружились овощи. На стенах было полно фотографий. И очень старых, и поновее. Все рамки висели криво-косо, точно после землетрясения. Приземистый старичок, я оказалась выше его на добрую голову, прямо в обуви прошел к большущему деревянному сундуку в глубине комнаты. «Дам вам одни тапочки, у меня их на целую армию хватит, а здесь они ни к чему». «Нет-нет, я не хочу, чтобы вы отдавали мне тапочки. С тех пор, как умерла моя жена, я всегда хожу по дому в уличной обуви». Старик засмеялся, явив жуткую морщинистую гримасу и ряд почерневших обломанных зубов, для которых наверняка годилась только мягкая пища. Жаль, ведь в этих местах должно быть можно грызть свежую кукурузу. Но я не могу их принять. «Какого цвета на вас одежда?» «Какого цвета?» «Моя жена навязала тапочек разных цветов, чтобы к любой одежде подходили, как она говорила». «Вот как». «У меня чёрная одежда». «Чёрная? Вы направляетесь на похороны?» хм, «Нет, просто люблю чёрный цвет». «Как, как? Нет, просто люблю чёрный цвет». Он читал по губам, и я старалась чётко проговаривать слова. «А, ну хорошо. Я спросил, потому что грядёт мёртвый сезон, а перед зимой старуха с косой всегда проводит уборку». Что ж, дамка я вам вот эти. А если размер не подойдет, поройтесь в сундуке сами. Должно быть, ноги у вас большие. Я так говорю, потому что вы, похоже, высокая. Он протянул мне два разных тапка, бело-зеленый и коричневый, связанные с прочного фортрела, как говорила моя бабушка, полиэстеровой пряжи, выпускаемой на одноименном заводе, название которой впоследствии стало именем нарицательным. Они были жесткие, как и все синтетическое. На меня даже какая-то ностальгия накатила. Большое спасибо. Вы спасаете мне жизнь. Забавный день у меня сегодня получился. Как? Спасибо. У меня сегодня был плохой день. ну но а у меня для вас хорошая новость. Вот как. Суп готов. О! «Вы заплутали, и теперь должно быть голодны». голодная я вовсе не была, но мне не хотелось испортить единственный хороший момент за весь день. Старик направился к кухне и вернулся с двумя деревянными мисками и черпаком, как из детских сказок. Спросить я не осмелилась, но была готова поспорить, что он сам их вырезал. «Садитесь ближе к огню, чтобы согреться». Я послушалась опасности не было никакой. Этот несчастный полуглухой и полуслепой старичок передвигался со скоростью черепахи. Даже в тапочках из синтетической пряжи я могла улизнуть от него обычным шагом. На удивление уверенно он налил суп в тарелке, почти на ощупь, полагаясь лишь на его запах и жар. И на опыт, вероятно. «А из чего у вас суп?» Он меня не услышал. «Держите, юная леди!» Старик протянул мне миску и сел на стул рядом со мной напротив огня. Увидев плавающий кусок репы, я подумала о сезонных овощах, а то, что было похоже на мясо, навело меня на мысль о попавшихся в расставленные ловушки зверьках. — Вы давно живете совсем один? — Как? — Вы живете совсем один? — Я слишком старый для вас, юная леди. Ха! Фу-фу! «Шучу, вы уже не маленькая!» «Ха!» «Живу я один, но под конец дня приходит Мариетта. Каждый день?» «В рай хочет попасть, а чтобы прощение Всевышнего получить, ей приходится что-то предпринимать. Все такие. Это моя сестра. Ей восемьдесят два, молоденькая совсем. Такая неугомонная, просто невероятно. «А вам сколько лет?» «А? Сколько вам лет?» «Говорят, 94, но думаю, что преувеличивают». Если то, что говорят, правда, тогда он застал Великую депрессию, Вторую мировую войну, Элвиса, первый телевизор, падение Берлинской стены, принятие нового флага Квебека и изобретение многих штуковин, существование которых нас радует или злит, например, воздуходувок. «А скольких он похоронил?» И вот он спокойно, как ничем не примечательный человек, прихлебывает суп прямо из миски, пальцами проталкивая в рот повисающий на губах волокна овощей. Я тоже решила обойтись без ложки. Бульон с разваренными овощами, нечто среднее между похлебкой и супом пюре, оказался очень вкусным. Даже если он был из белки, то приготовилась она хорошо. В этом доме мои неприятности почему-то не угнетали меня, будто они остались дожидаться на улице стаи голодных волков. Все, что совсем недавно мне не давало нормально дышать, вдруг стало совершенно неважным. Я сидела в старых непарных тапочках и ела вкусный суп. Я только что потеряла работу. — У вас есть дети? — Да, но они уже взрослые, у них теперь своя жизнь. Только младшая еще учится. «Нет детей?» Я улыбнулась и показала три пальца. «Они здоровы?» «Да, вполне». «Хорошо, когда дети здоровы». «Это правда. Я сегодня потеряла работу!» Старик вынул из рукава тряпичный платок, вытер им рот, глаза, потом в него же высморкался. И я подумала, берет ли Мария это время от времени на себя труд стирать этот платок. Вид его несколько настораживал. «Найдете другую? Вы не больны?» «Нет». «Когда ты здоров?» «Сегодня везде нужны дипломы». «Получите новую специальность. Вы еще молоды». «И потом, у вашего мужа ведь есть работа?» «Мой муж ушел». «А...» «Мой муж ушел!» «Куда ушел?» «Далеко, далеко, далеко!» Я показала жестом, что он где-то на большом расстоянии. «Он умер?» «Нет, он прекрасно себя чувствует!» «Возможно, даже слишком прекрасно!» И каждый, погрузившись в собственные мысли, допил, доел суп до дна миски. Чтобы вернуться на главную трассу, нужно доехать до шоссе номер семь, повернуть направо и двигаться до самого конца. Там вырулить на улочку, огибающую церковь, и ехать до зеленого указателя. Церковь по-прежнему стоит, только службы там давно не проводятся. «Жаль». «Нет, так даже лучше. Никогда не выносил всех этих священников». Кстати, взгляните на скамейку вон там в глубине. Я взял ее себе, когда разбирали убранство церкви. Хотя, если посчитать, сколько денег я там оставил, мог бы забрать и целый ряд скамеек. Я не отказалась бы остаться еще ненадолго. Наверняка он мог рассказать невероятное количество историй. Только чтобы рассмотреть фотографии в рамках, потребовались бы часы, а то и дни. «Спасибо за все!» Заплутайте как-нибудь еще раз. Я всегда тут. А дети у вас есть? Да. Они вас навещают? Он лишь махнул рукой. Я привезу вам тапочки обратно. Нет, нет. Это вам подарок от Мариэтты. Ей будет приятно. А то у меня их полный сундук. Я взглянула на свои ноги. Один тапок мне пришлось прямо натягивать на ступню, а второй оказался такой большой, что я боялась его потерять при ходьбе. Цвета были ужасными, пряжа кололась и доставляла дискомфорт. Но как же давно я не получала таких трогательных подарков? Только вернувшись в машину, я поняла, что мы не познакомились. Да это, собственно, и неважно. важно. Имена не сказали бы нам ни о чем, кроме как о личном вкусе наших родителей». Я уехала от Аделяра, старик был лицом похож на Аделяра, Жозефа Аделяра Гадбу, премьер-министра Квебека в 1936 году. Отдохнувший, словно вздремнула среди дня. Добравшись до церкви, я почувствовала в себе силы позвонить Кладине. «Это я». «Черт, все нормально. Ты где?» «В какой-то деревне. Погоди, тут есть указатель. Нет, названия на нём нет. В любом случае, я подъезжаю к шоссе». «Что ты делала всё это время?» «Я долго куда-то ехала, заблудилась, пообедала со старичком девяносто четырёх лет». «Ты заходила в Фейсбук?» «Какое это имеет значение?» «Как давно?» «Что как давно?» «Как давно ты не заходила в Фейсбук?» Ты серьезно сейчас со своим фейсбуком? Ни разу я не заходила после того, как весной закинула туда свою бомбу. Почему ты об этом спрашиваешь? Черт. Ладно, что случилось? Вот дерьмо. Кладина. Позвони Жаку. Двадцать третье еще не наступило. И все же позвони. Нет, выкладывай сейчас же. «Рожай уже!» «Эта сучка беременна!» Я рефлекторно обернулась, будто оценивая возможность вернуться, перемотать пленку на несколько минут назад и снова очутиться в уютном коконе Аделяра вне времени и пространства. Но у меня была своя собственная история, как у Тельмы и Луизы, героиня одноименного фильма Ридли Скотта, снятого в жанре роуд-муви, когда они поняли, что назад им пути нет. Мне придется, хоть ты тресни, принять вызов этой музыки вне зависимости от того, есть у меня чувство ритма или нет. Укрывшись у Аделяра, я могла бы попивать бульончик да поглядывать на бродящих туда-сюда гусей, пока не отдам концы. Но со смартфоном, который способен отыскать меня даже в глухой деревне, чтобы выплеснуть на меня свою ядовитую желчь, шансов не было никаких. Оставалось только шутить. А искусственной грудью можно кормить ребенка? Не знаю. Никогда не задавалась таким вопросом. Наверняка импланты можно вытащить, а потом засунуть обратно. Или вместо них вставить пакеты с молоком. С сосками вместо сосков. Эта идиотка выложила в Фейсбуке фотку своего пуза. Ты подписана на нее в Фейсбуке? Все следят за всеми в разных соцсетях. Вас, которые этого не знают, трое или четверо на Северную Америку. Я забыла. Ты в пути? Онго. Как себя чувствуешь? Мне кажется, ты спокойна. «Все нормально. На самом деле, у меня так сильно стучало в голове, что пришлось сощуриться, иначе было не сконцентрироваться. Показалось шоссе. Я могла бы отправиться как можно дальше на север, бросить машину на обочине какой-нибудь затерянной дороги, пешком пройти до ближайшего безымянного озера и отправиться на его дно. Я обустроилась бы в Иле вместе с лягушками и так провела бы зиму. У моих детей появится брат или сестра. Или оба сразу. Сейчас прямо эпидемия двойняшек. Семья моих детей станет больше, но не моя. Будто объявили паузу, но заморозилась только я. Застряла в прежнем антураже, а в это время остальные двигаются вперед. Ты не на паузе, Диана. Ты просто идешь другой дорогой. А должна была идти той же. — Я знаю. Такое ощущение, будто мы прекрасно прогуливались по лесу, и вдруг Жак сказал детям, «Скорее, скорее, идемте туда, спрячемся от мамы». И вот я совсем одна в этом лесу. — Я знаю. Филипп не стал заводить другую семью. — Не стал. Но мои дети прячутся в лесу каждую вторую неделю. А всю следующую неделю я пытаюсь их найти, даже когда они у меня перед глазами. Диана, ты имеешь право злиться, но не делай глупостей. Мне надо остановиться на заправке. Я тут в тапочках. В тапочках? Долгая история. Потом перезвонишь? Да, перезвоню. Дров там не наломаешь? Я оставила кувалду дома. Люблю тебя, подруга. Я наполнила бак бензином, выпила большую чашку отвратительного кофе и вернулась домой. Что еще можно было сделать, я не знала. Припарковав машину перед домом, я выключила двигатель, но осталось сидеть за рулем. И позволила боли медленно нарастать, подобно неспешному приливу, что повинуется движению звезд. Теперь она могла добраться до меня, бежать от нее больше не было сил. Из меня стали вырываться стоны, крики, завывания. Я вцепилась в руль, мое тело превратилось в музыкальный резонатор, я кричала во все горло, я истошно орала. Кричала, как должно быть, кричат под пытками, отчаянно, чтобы заглушить внутреннюю боль. Когда в легких заканчивался воздух, я набирала его вновь и принималась орать еще громче, сильнее, дольше. Я будто хотела, чтобы лобовое стекло разлетелось вдребезги чтобы машина взорвалась. Когда мои голосовые связки начинали ослабевать, я старалась их напрягать с удвоенным рвением, еще чуть-чуть и лопнут. Ярость питала саму себя, и моя неимоверная боль стекала струйками слюны по моей шее. В конце концов, мои внутренности выдавились бы из тела этакой связкой сосисок. Я бы вычищала себя, пока не останется одна оболочка, пока не сдохну. Я была на верном пути к неестественной смерти через самоопустошение, когда почувствовала чью-то руку на своей. «Диана! Диана!» Рядом со мной сидел на корточках татуированный красавчик со стройки по соседству и заглядывал мне в глаза. «Ну же! всё хорошо! всё хорошо!» Я пыхтела, словно пробежала марафон. Мое лицо было в слезах, соплях, слюнях, во всех тех жидкостях, которые изливаются в чрезвычайных обстоятельствах. Потому как трудно было двигать глазами и губами, я догадалась, что опухло. В такт бешено колотящемуся сердцу пульсировало в висках. «Окей. У тебя где-нибудь болит?» В ответ я помотала головой. Не считая сильно раздраженного горла, головной боли и судорог в ногах, все было нормально. «Может, скорую?» «Нет». «В больницу?» «Нет». «Хочешь кому-нибудь позвонить?» «Нет». «Сможешь выйти из машины? Как думаешь?» «Нет». «Ладно». «Я помогу. Салфетки дать?» Видимо, дела обстояли хуже, чем я думала. «Пачку салфеток, пожалуйста! Не надо скорую! Только салфетки!» Подбежала мадам надо с влажными салфетками и коробкой бумажных платков, свободной рукой придерживая ворот тесной куртки. Она напомнила мне маму, которая умерла так давно, что я отучилась вспоминать о ней в трудные минуты. «Мама!» Тихо-тихо произнесла я, чтобы ощутить на губах это забытое слово. Желание заплакать накатило из моих давно минувших тридцати лет. Чтобы скрыть всхлипывание, я громко высморкалась. «Мама!» Несмотря на мое обезображенное лицо, татуированный приблизился к нему почти вплотную. Даже чувствовалось тепло его тела. Я и не понимала, что совершенно заледенело «Хочешь пойти к себе?» Я взглянула на дом поверх его головы, чтобы уцепиться за это предложение. Дом был прямо за ним и в нескольких световых годах от меня. — Угу. — Хорошо. Обхвати меня за шею, девочка моя. Я тебя отнесу. — Нет-нет. Да-да. Не хочешь же ты остаться здесь? Не успела я и слова добавить, как его крепкая рука скользнула мне под ноги и подняла меня. В день полного своего уничтожения я пересекла порог дома, как новобрачная. Симпатичные тапочки. Он пронес меня в гостиную, усадил в кресло и присел передо мной на корточки Если бы это не напомнило мне банальную «до нельзя» сцену, когда Жак делал мне предложение, я бы нашла ситуацию, милой Наверняка есть кто-то, кому ты хотела бы позвонить. Не сейчас. Не думаю, что тебе стоит оставаться одной. Я просто устала. Очень устала. Плохие новости всегда утомляют. Да. Ладно. Мне надо возвращаться на стройку, но я тут рядом. Если будет плохо, подай мне знак. Я просто закричу. Растянув губы в полуулыбке, он испустил смешок. Потом пододвинулся еще ближе и обнял меня, как старинную подругу. Он очень крепко прижал меня к себе и не отпускал так долго, что я закрыла глаза и в сладком забытье положила голову ему на плечо. В этих могучих руках мои неприятности сделались совсем маленькими. Осколки моего разбитого сердца один за другим собирались на его шее ворохом страданий, от которых надо было избавляться. Моё тело вбирало в себя его тепло, его спокойствие, его нежность. Если бы не женщина с прической пламенем, которая не теряла бдительности под его клетчатой рубашкой, мы, возможно, поцеловались бы. Его колючая щека осторожно тронула мою шею, прежде чем отдалиться. Наши губы почти соприкоснулись. Я приняла все, что он мог мне подарить. После того, как он ушел, Хвостовский выбрался из своего укрытия, чтобы уткнуться мне в шею. Он покусал мою серьгу и, нервно подергиваясь, погрузился в тяжелый сон. Вместе с ним уснула и я, признательная за тысячу исцеляющих ласк. Когда я проснулась, кладина держала надо мной большую тарелку с суши и улыбалась со вселенской грустью в глазах. — Давай отпразднуем начало твоей новой жизни. Я принесла бутылочку обезболивающего. — Знаю, у тебя нет никакого настроения, но это пойдет тебе на пользу. Не вставай. Я обо всем позабочусь. Кладина, что, дорогая моя? Я прошляпила свой первый трамплин.